Глава двадцать третья. Мы одевались суетливо, смеясь, отрывая вещи среди завалов и отряхивая друг друга от перьев. А потом закрыли комнату на ключ, надеясь, что хозяин дома не скоро обнаружит погром. Лицей рассказал мне, что все ведьмы, которых вы спасли от костра, сейчас живут в селении. Начала я разговор, жадно забрасывая в рот уже остывшие хлебцы и мясо, которые принес Роуранд, И запила все это холодным чаем. Роу забрал у меня чашку и заменил ее другой, залив заварку кипятком. Я благодарно ему улыбнулась, а он подошел к полке с записями, достал второй блокнот и открыл его где-то на середине. Вот. Он ткнул пальцем в изображение женщины. Одного взгляда на нее хватило, чтобы увидеть сходство. «Твоя мама», — догадалась я и зачитала. «Ашира. Дар защита. Ух, это звучит потрясающе. Но что это?» В нашу деревню заглянули инквизиторы. Илице только-только назначили верховным. начал рассказывать Роуранд. Он должен был привести семерых ведьм к королю. Тот собирался испытать новые методы пыток, которые сам изобрел. Я плохо помню этот день, но точно знаю, что дракус уже пробудился во мне. Начали появляться первые признаки. Кожа покрывалась чешуей. Пошла недобрая молва по селу. Мама использовала свой дар защиты. На долгие годы ее магия служила мне щитом. И с виду я оставался обычным мальчиком, вплоть до дня своего совершеннолетия. После того, как я впервые обратился в Дракуса в проклятую ночь, он больше не хотел прятаться. Мне пришлось самому учиться скрывать явные признаки. Труднее всего давался контроль над эмоциями. «Как видишь, с тобой все мои навыки бесполезны». Он хмыкнул и указал на свои желтые змеиные глаза. «Ну, чешуя пропала», — приободрила я, забрасывая в рот очередной кусочек. «Хотя мне она нравится». Роу посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и покачал головой. «Ты хотела знать, что такое дар защита. Он скрывает магию. Еще вопросы?» «Конечно. Твоя мама жила в ведьмовском селении? Лицей сказал, что там безопасно, и никто не знает о том месте». Все верно. Он спас нас от пыток». вывез из замка посреди ночи и начал расспрашивать о нашей магии. Мама все рассказала о себе и обо мне. Лицей предложил ей поехать в селение, но меня захотел оставить. Он собирался представить меня всем как своего сына. Мама не хотела отдавать меня, я помню ее слезы. Лицей пообещал, что мы сможем часто видеться. «И что мне будет лучше в столице?» В его доме с лучшими условиями для жизни, чем те, что могла предложить мама. Думаю, его заинтересовала моя способность обращаться в Дракуса. Она доверилась ему, мы оба. И клянусь, Никсин. Я ни разу в своей жизни не пожалел. Он был хорошим отцом, защитником, наставником, учителем, другом, в конце концов. Он с малых лет обучал меня боевым искусствам и вводил в курс дела. И как видишь,. Роу с гордостью кивнул на полку со своими достижениями. Прекратив жевать, я отряхнула руки и подошла к ней. Вытянула первые попавшиеся блокнот и начала листать. Ведьмы, ведьмаков и даже их детей было много. И это правда достойно уважения, но... Я просто не могла не замечать пометки с крестами на страницах. Их тоже было много. Собрав все блокноты в кучу, я отнесла их к столу и бросила перед Роу. «Сколько погибших? Есть учет?» Он покачал головой. «Я знаю, их много. Их отмечают лицей. Смотри». Я ткнула пальцем в изображение Муара, Первая спасенная ведьма из блокнота Лиция. «Она мертва. Ее дар предсказания». Произнесла я и протянула Роу уже его блокнот. «А это ведьма Катол. Он мертв. Его дар предсказания. Посмотри дальше». Я перевернула еще три страницы и увидела очередной крест. «Месида. Прорицание. Ты знаешь, как она погибла?» Роурант нахмурился. Мотнул головой и сам потянулся рукой к ближайшему блокноту. Пролистал страницы и нашел крест. Вещи Вещие сны». «Тинола», — зачитала я со своего. «Чтение мыслей». «Я помню Тинолу», — оживился Роурант. Она вышла за пределы селения, отправилась в ближайший город на ярмарку, и по дороге на нее напали разбойники. Я тяжело вздохнула, чувствуя, как грудь сдавливает от плохого предчувствия. «Это странно, Роу, но точно такую же историю рассказал мне Лиций. Так погибла Муара. Какое-то чудовищное совпадение, не находишь? И все погибшие ведьмы как-то связаны с пророчеством. Вот найди мне хотя бы одну без похожего дара». Он листал страницы и хмурился. Я тоже их листала и искренне надеялась найти хотя бы одну, но нет. Прорицание, вещи сны, оракул, гадание на картах, пророк, астролог, толкователь снов, чтица ауры. Они все так или иначе могли видеть будущее, пришла я к ужасающему открытию. Могли видеть будущее, Роу, и сейчас они мертвы. потому что кто-то очень не хотел, чтобы эти ведьмы рассказали о том, что они видели. Он бросил блокнот на стол в кучу других и со скрипом отодвинул стул. На его коже опять проступили чешуйки, когда он отвернулся от меня и потер лицо. «Намекаешь, что лицей знал?» — спросил он зло. «Я лишь надеялась, что злился не на меня, а на правду, которая для меня была очевидной». «Он глава ордена Роу», — произнесла я несмело. Он отмечал эти кресты. Он знает о каждой смерти. И если допустить, что он причастен, если только допустить, то подумай сам. Все ведьмы в одном месте. Он знает, где их искать. Как схватили твою маму? Она ведь должна была быть в безопасности. Я уже не могла остановиться. Мысли бежали перед словами и страшно пугали. Как легко управлять ребенком? Лепи из него что хочешь. Хоть преданного воина, хоть машину для убийств. Прикрываясь благой целью, Лицы мог давать Роу любые задачи. И он все делал для него, а цветок. Как бы советник узнал о нем, если бы одна из этих погибших ведьм с даром предсказания не рассказала ему? Как его найти? Какие артефакты для этого нужны? И где их взять? Кто избранная? Все это поведали ведьмы, которые доверяли лицию, Ведь он спас их от огня. Но потом убивал сам? Они могли разболтать кому-то о его планах. Они могли видеть то, что им не нравилось. В моей голове все мысли соединились в одну длинную логическую цепочку. Я размотала паутину, которую сплел лицей. Все это ловушка. И как только я исполню его самое заветное желание и сделаю королем, он избавится от меня. Потому что мой дар тоже пророческий. Вспомнила, каким злым было его лицо, когда Роу меня поцеловал и ужаснулась. Он теперь и от Роу избавится. «Роурант». Я лишь попыталась заговорить, а он резко обернулся и зарычал. «Нет, ты не понимаешь, о чем говоришь. Лицы не убивают ведьм, он спасает их». Его глаза полыхали яростью. Но где-то на самом дне затаилась печаль. Я понимала, что он испытывал сейчас. Его мир рушился вновь, и он не знал, как его спасти. Точно как и мой, в ту ночь, когда он пришел за мной. Я не испытывала никакой радости, глядя на его мучения. Мне хотелось подойти и обнять его. Но он бы не принял моей жалости. «Это легко проверить», — робко проговорила я. «Достаточно сказать лицу, что я передумала превращать его в короля. И ты увидишь реакцию». Конечно, он будет в ярости, заорал Роу. Он шел к этому всю жизнь, а теперь судьба королевства зависит от решения какой-то глупой девчонки. Сказав это, он зашипел, будто запоздало прикусил язык, но слова уже вырвались. Потупив взгляд, я хмыкнула. Очень жаль, что я недостаточно умна, чтобы решать судьбу королевства, но зато как замечательно, что я достаточно глупа, чтобы довериться тебе, разве нет? «Я не то хотел сказать», — процедил он. «Ты сказал, что думал». Он сжал челюсть и зарычал, и навис надо мной. «Моя мать просто хотела увидеть меня. Она нарушила запрет и покинула безопасное место». Начал уговаривать он. «Вот только кого? Мне это все было не нужно». «Потому ее схватили». И лицей, которая обычно все держит под контролем и даже имеет достаточно влияния, чтобы уговорить короля покинуть дворец, до сих пор не смог вытащить ее. Закончила я. Роуренд взорвался и отшвырнул стул. Все не так», — проговорил он упрямо, но голос его дрогнул. «Она заложница, Роу. Если ты выкинешь что-то, что ему не понравится...» Я смолкла, услышав скрип входной двери, а за ней торопливые шаги. Их было много. И неприятное чувство опасности усилилось, заставив моё сердце застучать быстрее. Роуренд быстро вернул себе контроль, пряча все признаки Дракуса. Он опять должен был скрываться от мира. «Роу!» — воскликнул лицей, как только вошёл на кухню. Сразу за ним ещё двое инквизиторов. И откуда он их взял? Роуренд вышел вперед, закрывая на меня обзор. Но советник всё равно нашёл меня взглядом. Я лишь надеялась, что все мои мысли не отображались на лице. Натянув вялую улыбку, я вжалась в спинку стула. «Твоя мать, Роуренд», — произнес Лицей. «Сейчас есть возможность освободить ее. Скоро будет смена караула, и у клеток с ведьмами никого не будет целых десять минут. Ты должен торопиться». Неприятное чувство комочком свернулось в грудную клетке, вызывая легкую дрожь. Он хотел отослать Роу. «Сейчас?» Спросил Роуран растерянно. Ты что же не рад? Состроил удивление элиций. Я пристально рассматривала его, следя за мимикой, взглядами, каждым словом. Искала признаки фальши, но должна отметить, он притворялся искусно. Может быть, я ошиблась. Может, он вовсе не злодей. Ты мог бы отправить на ее спасение своих людей, отец, проговорил Роу тихо. Никсен. «Не С ней останусь я. проговорил лицей. «И ты можешь полностью доверить мне своем. Он вновь перевел на меня взгляд и наткнулся на кольцо. Советник удивленно вздернул брови. «Невесту?» Мое сердце теперь было готово выскочить из груди. Это ведь плохо, что он заметил. Точно плохо. Предчувствие не обманешь. «Да», — подтвердил Роу, хотя, признаться, я уже и не надеялась. Мы ведь серьезно повздорили. И я думала, он встанет на сторону отчима. Но Роуренд по-прежнему закрывал меня от него. «Невеста. И я хочу быть здесь, когда она будет загадывать желание. Кто знает, как они исполнятся?» Лицей покачал головой. «Но твоя мама, Роу, сейчас ничего не может быть важнее для тебя. Ты должен идти. К тому же, если ты быстро справишься, вы оба доберетесь сюда. И ты сможешь представить на шире». Он загонял его в ловушку, ставил ему выбор — мама или невеста. Это бессовестно. «Иди, Роу», — произнесла я и улыбнулась ему смелее, когда он обернулся. «Ты быстро справишься с этим. Со мной все будет в порядке». Я погладила кольцо, намекая ему, что у меня есть защита. «А вот Ашири точно нужна помощь». И он, кажется, понял. Кивнув, он еще несколько секунд пристально смотрел мне в глаза, как будто пытался что-то сказать. «Может быть, извиниться за грубость?» а, может быть, заверить, что все будет хорошо. Точно что-то из этого. Несмотря на ссору, его взгляд был теплым, и это придало мне немного смелости. Мне было за что побороться. Если все же придется бороться с лицием. Эти двое пойдут с тобой. Помощь тебе не помешает», — добавил советник, когда Роу уже почти прошел мимо крепких парней. Впрочем, он им ничуть не уступал. На секунду замерев, Роурант кивнул и бросил. «Конечно». Холод в его голосе я всегда распознавала. Сейчас было именно так. Он злился на отчима. Я тоже. И признаться, чего-то ждала. Казалось, Роу сейчас закроет дверь и с лица советника слетит маска. Мне нужно было знать, что я права в своих догадках и интуиция не подводит. Но дверь зависла открытой, а Роу так и не ушел. «Я выйду через минуту», проговорил он мужчинам в форме, кивая тем на дверь. Они посмотрели на лиция. И только после того, как советник кивком дал согласие, вышли. Ароу захлопнул дверь и медленно направился к отцу. Я лишь хочу спросить у Ксин кое-что, проговорил он и перевел проникновенный взгляд на меня, как бы прося меня довериться ему. Подыграть? Ты так и не передумала насчет желаний. Лиция оживленно повернулся ко мне и вздернул брови. Передумала, о чем речь? И он вовсе не звучал довольным. Еще бы. Ему точно не понравятся любые отступления от плана. Роу ведь предупреждал, что его отчим будет в бешенстве, так чего он пытается добиться сейчас? О! -о, -о, -о Выдала я, как только прочитала все по глазам верховного. Роу хочет проверить. Я сжала кулаки под столом и посмотрела на его отчима. Да, лица, все верно. Я хочу загадать другие желания. Он покровительственно улыбнулся, как родитель, смотрящий на неразумное дитя. «В самом деле, и что же это за новые желания? «Первое», — произнесла я, придвинув лежащий на столе цветок поближе к себе, «исцелить всех детей Мориуса, особенно наследного принца. Я долго думала, что выбрать, свою внешность или детей, но... Сегодняшний вечер все расставил на места. Есть вещи важнее меня». Советник хмыкнул методично, кивая. Его улыбка казалась все напряженнее с каждым моим словом, а в глазах блеснул опасный огонек. Роуранд пристально следил за его реакцией. Но видела ли все то, что видела я? Второе. Я продолжила и утянула цветок под стол к себе на колени. Короля нужно сменить, в этом нет сомнений. Но только до той поры, пока не подрастет наследный принц и не займет трон, который принадлежит ему по праву. Лицей перестал кивать, и его ладонь, лежащая на столе, медленно сжалась в кулак. «И так как я тоже хочу принять участие в улучшении жизни ведьм, на роль временного подставного короля прекрасно подойдет мой Роуранд. Ну а вы, Лицей, конечно, сможете остаться при своей должности, чтобы и дальше бороться за справедливость, но уже не таясь». Повисла пауза, и если Роу не ощутил, что она страшно гнетущая, а его отчим в эту секунду медленно кипятился внутри, то я уже и не знаю, как ему доказать, что на сто процентов права. Для меня это было очевидно. «О, ну и последнее желание, конечно, снять проклятие со всех мужчин», Оживленно добавила я и перевела взгляд на Роуренда. Он застыл каменной статуей, смотрел на отчима и ждал, не дыша. Я понимала его. Очень тяжело терять опору, на которой стоишь. «И ты, Роуранд, согласен с таким решением, Никсен? — спросила лица холодно и отчужденно. Мы с Роу на секунду переглянулись, и я увидела его решимость дойти до конца. «Да, отец, все равно цветок исполняет только те желания, которые искренне желает избранная. И раз она хочет этого, то будет так». Лица оттянул ворот рубашки и опять многозначительно хмыкнул. «И что же?» — протянул он задумчиво, глядя куда-то перед собой. и одни только небеса знали, что в голове у этого интригана. «Нет никаких шансов уговорить тебя, милая Ксен, изменить свое решение». Наконец он сфокусировался на мне и улыбнулся так приветливо и искренне, что на какое-то крохотное мгновение я засомневалась в своих выводах. «А что, если не так уж советник и плох?» Растерянно покачала головой. «Нет, это очень твердое решение». Мужчина передо мной поднял брови и цокнул языком. Он встал и все с той же улыбкой протянул Роуранду руку. «Тогда нам нужно внести поправки в план». Мне не нравилось все это. В груди возникло неприятное чувство. Но Роу ответил на рукопожатие, выглядя при этом немного недоуменно. «Ты не злишься?» — спросил он. его вовсе рассмеялся. а спустя секунду накинул на запястье Роу широкий металлический браслет, который очень уж смахивал на оковы, еще и защелкнулся с характерным звуком. «Нет!» — скрикнула я и резко встала. Роу зашипел, словно ему было больно, потянулся рукой к браслету и сразу накинул такой же на его второе запястье. «Зол ли я?» — заорал советник, отталкивая Роуренда. Тот пошатнулся так, словно был пьян, и даже не смог навести фокус на мне. «Роу?» — я позвала, и лишь тогда он поднял голову, но потерял равновесие и врезался в кухонный шкафчик. Точно, ведь эти браслеты отнимали его силы, а еще хуже — силы его Дракуса. «Я не зол, сын», — закончил Лицей. «Я, как всегда, продумываю все ходы. Стража, схватить». Те двое вернулись на кухню и обступили Роуранда. Я хотела броситься к нему, но вскрикнула, когда лязгнул меч одного из инквизиторов. И застыла, как вкопанная, когда лезвие оказалось возле шеи Роу. А теперь я задам свой вопрос еще раз. Ехидно протянула лицей, и словно ничего его не волновало, сев за стол, принял непринужденную форму. «Разве нет никаких шансов уговорить тебя исполнить мои желания, а?»